Глава 5. Ожидание. Мисс Ван медленно шла домой в эту жаркую летнюю ночь. Она была слишком опечалена внезапным разочарованием, набросившим мрачную тень на конец дня, начавшегося так весело, и не могла обращать внимания на своё одиночество в многолюдной толпе. Никто её не беспокоил. Никто не приставал к ней, она шла, защищаемая своей юностью и невинностью. Хотя газовый свет, изредка падавший на лицо её, вызывал взгляды восторга прохожих. Ей ни разу не пришло в голову, что отец её поступил дурно, отправив её одну по многолюдной парижской улице. В бескорыстии своей любящей натуры она почти забыла о своём обманутом ожидании относительно театра. Даже когда она проходила мимо блестятельно освещённого здания и смотрела, может быть, несколько пристыдно на толпу, теснившуюся на пороге. Она беспокоилась об отце, потому что, сколько напомнила, в Челси всегда случались несчастья, когда он долго не возвращался домой по ночам. Несчастья какие-то таинственные, которых он никогда не объяснял ей, но последствия которых нагоняли на него уныние на много-много дней. Иногда даже очень часто. Он был беднее после позднего отсутствия и своей бедной квартиры в Челси. Иногда он был богаче, но всегда исполнен угрызений и несчастен после этих ночей рассеянной жизни. Вот почему дочь грустила, расставшись с ним. Она знала, что несмотря на его уверения, будто он будет дома в 11 часов, он воротится во 2 часа утра, не пьяный. Нет, слава богу. Он не был пьяницей. но в тревожном, несчастном состоянии, которое, может быть, было прискорбнее видеть, чем обыкновенное объединение. А я надеялась, что папа всегда будет оставаться дома со мной теперь, когда я выросла. Очень грустно думала молодая девушка. Когда я была маленькая, разумеется, было другое дело. Я не могла его забавлять, хотя мы были очень счастливы иногда. Я могла играть в ва-карты, в крибидж и в вист с двумя болванами. Если я хорошо воспользуюсь воспитанием у мадам Марли, а потом найду место приходящей гувернантке за большое жалование. Приходящие гувернантки иногда получают большое жалование. Как счастлив мог бы быть папа и я! Элеонора несколько развеселилась под влиянием этих мыслей. Я говорила уже прежде, что ей невозможно было оставаться долго несчаст liveй. Походка её сделалась легче и скорее. Она уже не чувствовала своего одиночества в равнодушной толпе. Она начала время от времени останавливаться перед самыми привлекательными лавками, почти с таким же восхищением, какое она чувствовала утром. Она стояла перед открытой книжной лавкой и читала заголовья романов. Яркий свет газа прямо освещал её лицо, когда её испугал громкий весёлый английский голос, который воскликнул без всяких предварительных приготовлений: «Не говорите мне, что эта высокая молодая женщина с золотистыми кудрями, мисс Эленор Вангельор Вен, пожалуйста, не говорите мне этого! Я не поверю, чтобы кто-нибудь мог вырасти до такой степени!» Эленор Вен обернулась, и лицо ее засияло улыбкой, приветствуя этому шумному джентльмену. «О, дик!» — вскрикнула она, положив обе руки в широкую ладонь, протянутую к ней. «Неужели это вы?» Кто подумал бы, что я увижу вас в Париже? — Как и я вас, мисс Вен. Мы слышали, что вы в школе в Брикстоне? — Да, Дик, — отвечала молодая девушка. — Но теперь я воротилась домой. Папа живет здесь, а я поступаю для окончательного воспитания в пансион в Булонском лесу, а потом сыщу место приходящей гувернантки и буду жить с папа всегда. — Вы слишком хороши для гувернантки, — сказал молодой человек, с восторгом смотря на прелестное личико, поднятое на него. «Ваша хозяйка возненавидит вас, мисс Вен. Вы бы лучше. Что, Дик, попробовали поучиться там, где учился я?» «Как? Рисовать декорации, Дик?» — скричала Элинар, смеясь. «Женщине смешно заниматься этим». «Разумеется, мисс Вен, но никто об этом не говорит. Неужели вы думаете, что я пригласил бы вас вскарабкаться на лестницу и разрисовывать облака?» «Есть другие занятия, кроме этого, но я не хочу говорить с вами об этом. Я знаю, какой свирепый вид принимал ваш старый папаша, когда вы говорили с ним об этом. Как вы думаете, зачем я здесь?» «Зачем, Ричард?» «Для театра Порт-Сен-Мартена написана большая драма в восьми актах и тридцати двух картинах. Она называется «Рауль-отравитель», и я приехал сюда рисовать декорации, переводить эту драму и приискивать к ней музыку». Довольно разнообразные занятия, я полагаю, за 35 шиллингов в неделю. Вы всегда были так талантливы, Ричард. Это ж у нас в семье. А синьора здорова, я надеюсь? Здорова. Уроки идут порядочно. Но куда вы идёте, мисс Вэн? Я провожу вас. Если мы будем стоять долго перед этой лавкой, хозяин подумает, что мы хотим купить что-нибудь, и обман ото ожидание может сильно подействовать на его нервы. Куда мне вас проводить, мисс Вэн? на архиепископскую улицу. Вы ее знаете? Лучше, чем себя самого, мисс Вэн. Синьора жила в той стороне, когда я был мальчиком. Но как это случилось, что вы одна на улице в такое позднее время? Папа должен был отправиться с двумя джентльменами и... И отпустил вас домой одну. Стало быть, он еще... Еще что, Ричард? Молодой человек остановился с нерешимостью и украткой взглянул на Эллинор. Он иногда долго не возвращается домой. Привычка дурная, мисс Вен. Я надеялся, что он уже отстал от этой привычки, особенно так, как теперь нет уже разбойничьих вертепов в поле Рояли. Разбойничьих вертепов в поле Рояли? вскричала Элен. Что это значит? Ничего, милая, мисс Элен, кроме того, что Париж был очень самосбродным и дурным городом. Но теперь нет. О, нет. Париж настоящий Эдем невинных удовольствий. Его обитатели наслаждаются добродетельными радостями. Вы меня не понимаете. Но это всё равно. Вы всё тоже прелестны и дитя, каким вы были в Челси, только вы выросли и ещё похорошели. Вот и всё. Мисс Вен взяла под руку своего спутника с такой же доверчивостью, как брала руку своего отца. Я не думаю, что это доверие было дано неуместно. Этот молодой человек с громким голосом и с несколько шумным обращением был помощником театрального декоратора и второй скрипкой в одном из второстепенных театров. Он не был в родстве с прелестной девушкой, опиравшейся на его руку. Его знакомство с Веном и его дочерью было случайным, как это бывает с бедными людьми. Молодой человек жил со своей тёткой около 6 лет в том самом доме, где скрывался старый мод со своей дочерью и сироткой. И Эленор с раннего детства помнила сеньору Печчерилло и её племянника Ричарда Торнтона. Она брала первые уроки на фортепиано у доброй сеньоры, муж которой не аполитанец умёр уже давно. оставив ей только одно неаполитанское имя, имевшее весьма величественный вид на объявлениях, которые учительница музыки раздавала своим ученицам. Ричард Тортон, 28 лет, казался очень пожилым человеком в глазах 15-летней пансионерки, Раджерс её обращался с молодым человеком холодно, надменно и покровительственно, но для Эленор Дик был самым восхитительным товарищем, самым мудрым советником, самым учёным наставником. Что не делал бы Ричард? Мисс Венни непременно хотела делать то же самое, смиренно подражая гению, которым она восхищалась. Она научилась играть на скрипке Ричарда прежде чем на старом фортепиано сеньора Она пачкала свои фартучки красками бедного Дика. Дик держал кроликов и шелковичных червей, и для Мисс Вен не было большего счастья, как ходить с ним на рынок и покупать капусту и тутовые листья. Я не говорю, чтобы она оставляла своего отца для общества своего друга, но бывало время, когда Вен сам оставлял свою девочку по целым дням, расхаживая по улицам Уэст-Энда. в надежде встретить людей, которых он знал во время своего благоденствия, чтобы занять фунт или два, или по ночам, когда старик исчезал из своей квартиры в Челси, на многие скучные часы. Таким-то образом Эленор Вен была брошена в общество сеньоры и ее племянника. Она читала книги и журналы, получаемые Ричардом, играла на скрипке молодого человека, срисовывала его картины, портила его краски, кормила его кроликов и шелковичных червей, любила и мучила его, восхищалась им, как младшая и прелестная сестра, свалившаяся с неба, чтобы быть его собеседницей. Вот в каких отношениях находились они друг с другом. Они не видались 3 года, и в этот промежуток Эленор Вен выросла и из двенадцатилетней девочки сделалась высокой, стройной пятнадцатилетней девицей. "Вы так переменились, мисс Вен", сказал Ричард, когда они шли по бульвару. "Что я удивляюсь, как я узнал вас?" "А вы совсем не переменились, Дик", отвечала молодая девушка. "Но не называйте меня мисс Вен. Мне кажется, будто вы насмехаетесь надо мной. Называйте меня Нелл". Знаете, Дик, в прошлом году я ездила в Челси, но вас уже там не было. Комнаты сеньоры отдавались в наймы, а в нашей квартире жила какая-то сердитая старуха. Цветы в саду были совсем запущены, крыльчихи хлева сломанные валялись в углу, а кроликов уже не было. Всё там так переменилось, хотя мистер и миссис Смиксон приняли меня очень ласково и были рады видеть меня. Но они не могли мне сказать, где жили вы и сеньоры. Мы переезжали разу три после того, как оставили эту квартиру. Мы должны были жить там, где у синьоры было больше учениц. Было около 10 часов, когда друзья дошли до Архиепископской улицы. Лавка мясника была закрыта. Эленор знала, что ей стоит только толкнуть боковую дверь, и она найдёт ключ в комнате жены мясника. Бедная девушка очень устала. Она едва держалась на ногах, но она почти жалела, что дошла до дома. Чувство её одиночества вернулось теперь, когда она должна была расстаться со своим старым другом. Очень вам благодарна за то, что вы проводили меня домой, Дик, сказала Эленор, пожимая руку молодому человеку. Я поступила как эгоистка, заставив вас так далеко сворачивать с вашего пути. Эгоистка вы? Неужели вы думаете, что я допустил бы вас одну идти по улицам, Нэл? Лицо Эленор вспыхнуло, когда её друг говорил это. В его словах заключался упрёк её отцу. "Это я сама виновата, что так опоздала", сказала она. "Было ровно 9, когда папа оставил меня, но я замешкалась возле на лавки. Надеюсь, я опять вас увижу, Дик?" "Да, разумеется, увижу. Ведь вы навестите папа. Как долго останетесь вы в Париже?" "С неделю, я полагаю. Мне дали неделю отпуска и двойное жалование, кроме издержек. Где же вы живёте, Дик?" В десяти два света, недалеко от рынка. Моя квартира поблизости небес, и весьма было бы удобно, если бы я желал изучать атмосферные явления. Итак, вы живёте здесь, на? Да, это наше окно. Занавесы были задёрнуты, но окна были открыты, Настьеш. И вы ждёте домой вашего папа. В 11 часов, уж никак не позже, сказала она. Ричард Тортон вздохнул. Он помнил привычки Вэна, помнил, что девочка должна была долго не ложиться спать, поджидая прихода отца. Он часто находил её, возвращаясь из театра в 2 часа ночи, у полуоткрытой двери маленькой гостиной, терпеливо ожидающей прихода старика. Вы не будете ждать вашего папа, сказал он, пожимая ей руку. О нет, папа не велел мне ждать. Прощайте же, вы, кажется, устали, нель. Я приду завтра и отведу вас в театр. Если папа отпустит вас, вы посмотрите на Рауля-отравителя. Какая сцена, Нель, в седьмом акте? Сцена разделена на восемь отделений, и в каждом идет своя игра. Прежде чем опустится занавес, будет убито пять действующих лиц. Пьеса великолепная и составит богатство авторов. И ваша, Дик. О, да. Кромшоу, один из актеров, пожмет мне руку со своим восхитительным благородным обращением. А Спевен... Спавин даст мне пятифунтовый билет и расскажет всем по секрету, что все главные сцены перевел он сам, и что вся пьеса никуда не годилась, пока он не переделал ее». «Бедный Ричард. Да, Нелли, но это нужды нет. Я думаю, что самые благоразумные люди – те, которые легко смотрят на жизнь». «Но я желала бы, чтобы вы разбогатели, Дик, для сеньоры», – кротко сказала Эленор. «И я также, Нелли, однако прощайте». Я не должен держать вас на улице, хотя расставаться так грустно, что право у меня не достало бы духу уйти сегодня, если бы я не имел намерения прийти завтра. Эленор пожелала своему другу спокойной ночи. Вся беззаботность её детства, как будто вернулась к ней в обществе Ричарда Торнтона. Вспомните, что её детство не было несчастливо, несмотря на затруднительные обстоятельства. Отец её успевал всегда всплывать наверх, и влияние его сангвинического темперамента держало Элинор в постоянной веселости и надежде, несмотря на тучи на домашнем небе. Но чувство ее одиночества вернулось к ней, когда она отворила дверь и вошла в темный коридор возле лавки. Жена мясника вышла при звуке ее шагов и отдала ей ключ, поприветствовав ее несколькими ласковыми словами, которые Элинор не совсем поняла. Она могла только сказать «Добрый вечер», на своём школьном французском языке медленно поднимаясь на маленькую извилистую лестницу, совершенно измученная и физически и нравственно. В маленьких антресолях было ужасно душно. Элинор отдёрнула занавес и посмотрела в открытое окно, но даже улицы казались удушливо жаркими в безлунную августовскую ночь. Элинор нашла в исковой огарок фарфоровом подсвечнике и коробку со спичками, приготовленные для неё Она сожгла этот огарок, сбросила шляпку и мантилью, прежде чем села у окна. Недолго мне ждать, если папа воротится домой в 11 часов, думала она. Ах, Эленор помнила, что и прежде он никогда не возвращался домой в обещанный час. Как часто, о, как часто ждала она, считая скучные часы по церковным часам. Одни часы, еле даже четверти. А иногда вздрагивала, когда эти странные звуки нарушали ночную тишину. Как часто она надеялась, что может быть хоть один раз отец её ворутится в назначенное им время. Она взяла в руки почершник и начала тыскивать книгу. Ей хотелось наполнить чем-нибудь скучный промежуток до возвращения отца. Анна нашла роман Поля Фиваля в грязной и изорванной обёртке на мраморном письменном столике. Листы были измяты и запачканы, потому что мистер Вен имел привычку читать романы за утренним кофе. В своей легкомысленной старости он пристрастился к романам и любил сентиментальные истории, как любая пенсионерка, как его дочь Мисс Вен подвинула столик к открытому окну и села перед ним, поставив свечку возле себя, а изорванную книгу положив перед собой. Ни малейшее дуновение не заставляло мелькать пламя свечи, не касалось золотистых волос молодой девушки. Прохожие на противоположной стороне улицы их было уже мало в это время, глядели на освещённое окно и видели прелестную картину при тусклом блеске одинокой свечи. Девушку, спокойную в своей юности и невинности, наклонившуюся над книгой, её светлое кисееное платье и золотистые волосы слабо виднелись при тусклом огне. Стук колёс и крики кучеров раздавались вдали на бульварах и на улице Ривали, делая тишину ещё заметнее на Архиепископской улице. Время от времени по этому тихому уголку проезжал экипаж. Тогда Эленор вэн поднимала глаза от книги и два переводя дух с нетерпеливым ожиданием, надеясь, что может быть, отец её возвращается в этом наёмном экипаже. Но он проезжал мимо, и стук его колёс смешивался с отдалённым стуком колёс на бульваре. Часы вдали били четверти. Как продолжительны казались эти четверти. Конечно, "Польф и Валь" был очень интересен. На этих запачканных страницах рассказывалась ужасная тайна о двух утопленных молодых женщинах, вероломно брошенных в реку, оссинённую ивами. Но мысли Эленор не были устремлены на эти страницы. Уединённая река, печальные ивы, утопленные молодой женщины, злодей всё это смешивалось в её тревожных мыслях вместе с её отцом и увеличивало унылую тяжесть её беспокойства. На страницах хромана Фиваля попадались иногда плохие гравюры, и Элеонор представляла с будто злодей, изображённый на этих гравюрах, походит на угрюмого незнакомца, который пошёл вслед за её отцом и французом в Сент-Антоновской заставе. Она воображала это, хотя едва рассмотрела лицо этого молчаливого незнакомца. По-видимому, он нарочно отворачивался, и Эленор видела только мелким чёрные глаза под тенью его шляпы и чёрные усы. Всегда есть что-то таинственное и неприятное в идее о том, что от нас скрывают что-нибудь. Как бы ничтожно и незначительно было это, Эленор Вэн тревожилась всё более и более, по мере того, как проходили медленно часы, и живое воспоминание о лице молчливого незнакомца, который она видела мельком, начало мучить её. Физиономия его не добра, думала она. А то воспоминание о ней не тревожило бы меня до такой степени. И как он был груб! Француз мне не очень понравился, но по крайней мере он был вежлив, а тот другой был очень неприятен. Надеюсь, что он не из друзей папа. Потом она опять возвращалась к утопленному молодым женщинам, к реке, к ивам, напрасно стараясь заняться романом и не так внимательно слушать, как бьют часы. Иногда она думала: прежде чем я переверну следующую страницу, папа будет дома? Или прежде чем я дочитаю эту главу, я услышу его шаги по лестнице? Несмотря на тишину ночи, много звуков тревожило понапрасну нетерпеливую и бодрствующую девушку. Иногда дверь внизу тряслась, точно по какому-то таинственному влиянию, потому что ветра не было, и Эленор воображала, что отец её берётся за ручку двери. Иногда лестница трещала, и Эренер вскакивал со стола, чтобы бежать к отцу навстречу, в твёрдой уверенности, что он прокрадывается в свою комнату для того, чтобы не разбудить спящих. Но все эти звуки были жалким обманом. Четверть за четвертью, час за часом били на отдалённых и близких часах. Стук колёс на бульварах постепенно затихал и наконец совсем прекратился. Давно уже был пятый час, и Элинор оттолкнул от себя книгу. Начинало расцветать. Серое холодное утро казалось холодным и унылым после душной августовской ночи. Элинор стояла у окна и смотрела на пустую улицу. Но тишина недолго продолжалась. Стук телеги раздался на улице Сент-Он-Ре. Каваирийский отряд с громким бренчанием пронесся по площади «Согласие». Весёлые голоса рабочих раздавались на улицах, собаки лаяли, птицы пели, жёлтое солнце поднималось на безоблачном небе. Но Джордж Вен не пришёл с утренним светом, и тревожное лицо бледной дочери у открытого окна сделалось ещё бледнее и тревожнее.